Глава десятая Прошло ни много ни мало два месяца заточения. Весна уже смирилась со своей судьбой, да и Лан больше не стращал ее. Частенько они хаживали на охоту, а когда Лан пропадал в чаще, Дева бродила по лесу да ягоды с грибами собирала. Так и сегодня далече ушла краса, запряталась в малиннике, и только русая макушка мелькала средь кустов. Напевала себе под нос девицы песни, ягоды собирала в лукошко, дума-думала. Но вдруг что-то вспыхнуло над головой, вздрогнула весна, выбежала из кустов, глядит в небо. Оттуда шар. Огненный летит, да прямиком к ней. Присела тогда она на землю, голову руками закрыла и зажмурилась. Но шар мимо пронесся и в дерево врезался, а шискры в разные стороны посыпались. А когда подняла голову девица, то чуть в забвение не впало, напротив дядька в золотых доспехах стоял и... Точеный профиль особым благородством отличался. Широкая борода на груди возлежала. На поясе топор висел, лезвием поблескивал. Тут-то спохватилась дева и поклонилась. Узнала в явлении небесном самого Перуна Саворожича. А он улыбнулся так по-отечески полно, дева. «Встань с земли, дай посмотреть на тебя». Поднялась весна на ноги, выпрямилась. Тогда-то Перун и вовсе засверкал очами. Какая пригожая! Вы меня знаете, с придыханием молвила дева. Как же не знать мне тебя, солнышко-то лучезарное? Я, можно сказать, родитель твой. Родитель выпучила глаза и совсем растерялась. Да, родитель, создание-то мое рукотворное. Ну, давай присядем. Пора поведать тебе историю. И сейчас перед ними появились две скамьи гранитные. На одну Перун сел, на вторую Весна. "Ответь-ка мне, голубушка, знаешь ли ты, кто родители твои?" "Знаю, охотник Благомир и жена его Искра". "Неправда это", слегка сгордился Перун и как-то заискивающе посмотрел на деву. Как уже говоривал, ты была сотворена мною. А сотворена из света солнечного и грома небесного. Посему я твой родитель единственный, и рождена ты была для великих дел, но прежде чем в руки силу давать божественную, надобно было тебе среди людей задержаться, познать жизнь на земле. Да охотник чему делал учиться? Так ты оказалась на пороге дома охотника Благомира. И не разочаровал меня охотник. Воспитал тебя как должно. Что же ты, я и не человек вовсе нахмурилась дева. Ты вроде человек, а вроде и нет. Да и не велика ли разница, пожал плечами тот, важнее другое ты готова к тому, для чего была рождена? «К чему же?» «К борьбе с силой нечистой». Смотрела на боговорителя весна и понять не могла, шутит ли он с нею, то ли правду говорит. А Перун все похихикивал, очами сверкал, да взорами пытливыми одаривал. Вот вот какое дело, продолжил пирон. Пошла молва, мол, демон в лесах здешних завёлся. Молва и до нас дошла. Говорят, беду этот злодей творит, добрых людей обижает. Так здешние леса нечистью полнятся. Так-то оно так, очередной раз ехидно улыбнулся бог. Так мы ему не давали на то позволения. Возьмём лешего. Он дух полезный. Да, может и побуянить, людям следы попутать, но лес бережёт, к добру тянется. А львот кикемера тоже полезная, даже чёрт свою работу делает, а хальников наказывает за деяния лихие. А вот демон Это уже дело рук злых братьев наших. Не все же боги добротою и благородством отличаются, есть и те, кто злобу на сей мир затаили, и вред хотят нанести. По сему и творят беззаконие, создают демонов, а те кровь людям портят. И дабы бороться с ними, нужны войны светлые, коемудростью своей, умениями И красотою будут сражать и родов. Выходит я ей есть воин, выходит довольный кивнул Бог. Ты владеешь большим сердцем, светлым умом и норву будешь непростова. И кто ж демон тот, с кем сразиться мне суждено? Где его искать? А не надо искать. Он ещё чуток. И всем к твоим ногам пойдёт, захохотал Перун, так что на небе молнии. Среди ясного неба засверкало. Демоны всего ланом называют эту нечисть Велес сотворил, дабы людей добрых стращать, негоже ему по земле хаживать. Сила его с каждым днем растет. Темный бог ему разум дурными мыслями засоряет. Ежели не совладать со зверем, то наступят времена темные для людей. Распространит свою волю Велес с приспешником, завладеет землей. И тогда даже мы не помощники. Но покой я-то вам, вы боги. Вы можете сами миром править. Не пристала светлому воину богам перечить, ежели говорю, должна, да и к лицу ли мне за демонами Велеса гоняться. Лан не такой вдруг встала дева и отошла к дереву. Он леса бережет, духов уважает. Не позволь затуманить свой разум, весна. Злые духи могут в душу влезть, совратить, да на свою сторону сманить. Тогда поздно будет, брови Перуна сошлись, усы переносицы борода дрогнула. Не хочешь ли ты сказать, что прониклось к нему, а? Какой там отмахнулась дева. Вот и славно. Ах, чуть былы не запомятовал, топнул сапогом озим Перун, и у ног весны появился золочёный колчан со стрелами да лук тисовый. Оружие твоё, бери не робей. Подняла дева с земли подарок божественный. Сердце тогда застучала глаза заблестели а лук-то в руках аж засиял светом особенным стрелы здесь не простые продолжил тот силу они в себе несут светлую одна такая стрела и любой демон с душой распрощается поднялся перун и молвил на прощание я повелел тебе освободить здешние леса от нечистой силы так не посрами меня ежели не исполнишь наказа то приду я уже по твою душу и обратился бог огненным шаром взмыл в небо да скоро исчез а весна Она осталась стоять с луком в руках, в голове. Тогда зазвенело в ушах, засвистело, сердце заныло, опустилась она на землю и зашептала: "Да что же это делается? Как я его убью-то? Это ж против совести, придётся пойти против воли своей. Не буду торопиться. Обожду ещё Сейчас же кинулась она к большому дубу, да принялась руками землю рыть, спрятала в яму лук и колчан, прикрыла землицей и кустик, посередке ваткнула, чтобы не забыть, где оружие спрятала, а после поднялась, лукошка взяла и пошла в сторону волшебной дубравы. Неспокойно на душе было у весны, все мысли... вертелись вокруг сказанного перуном, но с богом-то спорить последнее дело, прав он в том, что зверь людей добрых обижает, вот и отца её чуть не задрал. А с другой стороны, лан. И из лесу заколдованного не выходит. Держится своей земли. Так зачем же убивать его? Сидело дело у костра до самого вечера. Все на огонь глядело, тот потрескивал, языки огненные трепетали, искорки в воздухе летали. Скорый Илан воротился из чащи, принёс он кабанчика, да возложил его на окпленнице. Но весна и виду не подала, что заметила. Тогда присел подлинё зверь. покашлял ради приличия, то чего пригорел, он ей заговорил кратчево, болетчево. Может, хворь какую подхватила, али по-дому тоскуешь? Не угадал, печально усмехнулась красаня, не отводя глаз от огня. Ну раз здорова, в тоске не маяешься, может, займёшься полезным делом? И он поддвинул к ней кабанчика, зря что ли я его по лесу гонял? «Будет тебе кабанчик», — как-то задумчиво молвила дева. «Вот ты мне скажи», — обратила свой взор на него, «кто родители твои? А ли ты создание Велеса?» Тот Лан погрустнел, в землю уставился. «Но весна опередила, не серчай на меня. Я ж просто узнать тебя хочу, но коль не желаешь говорить, то и не надо. Я не серчаю». Горькие те воспоминания так поделишь, глядишь, легче станет. А ты в заправду знать хочешь с Надеждой посмотрел на неё Лан. Хочу. Мы ж с тобой не чужие друг дружке. Ты обо мне всё знаешь, а про себя таишься. Но коли не шутишь, поведаю историю. И он осялся на полена, подкинул в огонь хвороста, отца мне знать не довелось. Но вот матушку, помню, пришлой она была, деревенской. Жили мы с ней в чаще, к людям не совались, поскольку получился я уродливым, да и замашки были звериные. Кому понравится смотреть на дитя, что на четвереньках бегает, царапается и на дичь кидается, а про таких, как моя мать, говаривают, мол, душу она силе нечистой отдала, и окромя беды. От неё боль ничего ждать не приходится. Но когда я встал на две ноги и начал речь людскую понимать, то решилась матушка на отчаянный поступок, захотела родню свою повидать и меня показать. Глядишь, жалится, примут обратно. Тяжко ей было в лесу одной-то, и пошли мы в деревню. В тот вечер гроза нешутошная разыгралась. Перун небо в клочья рвал, не щадил. И явились мы к избе, встали на пороге. Мать постучалась. Стоит, помню, меня успокаивает, А у самой сердце выскочить готово. Мне-то и в лесу хорошо было. Зверей я понимал, те меня не боялись. Дверь отворила старуха. А как узрела нас, такой вой подняла, что все соседи из своих домов повыскакивали, и тот лан замолчал. Что дальше-то подалась к нему девова? А дальше на нас собак spustили. Сначала вышел из дому отец моей матери с бабкой, глянул на дочь свою одичавшую, Да на дитя ее перевертыша, а после сразу собак и спустил. Я-то быстро бегал, но вот матушка. Подрали ее псы, покусали, еле ноги мы унесли. Токма мать после этого последние силы растеряла. Раны заживали плохо, умерла она спустя десять дней у зверя. глаза заблестели я один остался но тут случилось чудо меня велес нашёл воспитал и наказал беречь земли здесьней от невежд сказал помни мыл злобу людскую никогда не забывай твое место тут здесь твой дом весна же заметила тоску его Перебралась поближе и села рядышком, а потом и за руку взяла. Человек, создание слабое, ведомое, оттого и творит беду. Я вот никогда бы тебя не прогнала. Брешешь усмехнулся Лан, а сам уж дыхание затаил. Ты первая меня стрелами накормила. Эх, твоя правда. Но вот сейчас бы... Ни за что не прогнала в твоём сердце человеческого в разы больше. Благодарство, и он легонько сжал её руку. Дева тут же закраснелась, голову склонила, взор лукавый спрятала. На спросить Не побоялась, ответь мне, Лан. Я-то тебе зачем? Разомлела краса, понадеялась услышать слова особые. Как зачем? А кто будет наказание нести? Кто будет стряпать? И он снова посмотрел на дикого порося, что уж давно приставился и теперь мирно возлежал у костра. Вот значит как подскочила весна. Так ман для этого, ну раз так и рыд проклятый. То сам потроши кабана своего, и ж ты нашёл прислужницу. Ух! Боли и не нашлось чего ещё сказать. По всему лишь ногой топнула в сердцах и в сторону озера направилась. Шла без силы, с руками размахивала. Мужилан, супостат, все они одинаковые, лишь бы бабу у печи посадить, наказание нести обязано, да чтоб ты наежасел голышепталой окаянный. А когда берега добралась, отпустила её, села на окомежа, коленки обхватила и на месяц уставилась, так и просидела всю ночь, только под утро уснула. Даже не почувла, как её Лан на руки взял и в избу отнёс. Стой ночи прошло а шо 7 дней